— О, черт! А ведь я его, кажется, дома забыл. — Слушай, браток, доклянусь да тебе, я старший лейтенант Швабрин, из ОВД аллегорическое. Можешь хоть у этой шлюхи спросить. — Да я его первый раз вижу, — поспешила заявить Светлана. — Иду спокойно, возвращаясь домой, и тут вдруг какой-то пьяный хулиган. — Заберите его с собой, товарищ капитан. Может, это... — Бандит какой в розыске? — О, сука! — Издеваться вздумала, — прошипел униженный Швабрин. — Ну, я тебе еще достану. «Молчать — Молчать! — скомандовал Коваленко. — Руки по швам! Стоило Швабрину машинально выполнить приказание, как он тут же получил сильнейший удар рукояткой пистолета в висок, после чего... Мешком рухнул на асфальт. Глава десятая. Превратности любви. И все-таки Прижогину пришлось на время оставить изучение жизнеописаний двух бравых оперативников Швабрина и Толимбеева. Дело о двойном убийстве на Алтуфьевском шоссе стало обрастать более интересными подробностями занимая все его время и требуя максимального внимания. Во-первых, баллистическая экспертиза установила, что Куприянов и его любовницы были убиты из одного и того же пистолета. Причем этот ствол давным-давно числился в розыске, поскольку был засвечен как минимум в двух убийствах и одной стрелке между представителями. Братеевской и Коломенской братвы. Во-вторых, по футляру удалось установить следующее. В нем находилось дорогое бриллиантовое ожерелье стоимостью почти в 100 тысяч долларов, которое было приобретено Куприяновым в ювелирном магазине «Серебряный век» на Ленинградском проспекте пять дней назад. Напрашивалось предположение – что ожерелье предназначалось в подарок Оксане и вполне могло послужить поводом для этого жестокого убийства. В-третьих, и это, пожалуй, было самым загадочным, вдова убитого бизнесмена так и не приехала на опознание трупа своего мужа. Посланный прижогином оперативник два часа прождал ее перед воротами больницы, Несколько раз звонил ей домой, но к телефону уже никто не подходил. Таким образом, к двойному убийству бизнесмена и его любовницы добавлялось еще исчезновение его вдовы. Так и не связавшись с мадам Куприяновой по телефону, Прижогин решил наведаться к ней лично и заодно опросить соседей. На его звонок в дверь никто не отвечал, в квартире царила Полнейшая тишина. И все это было более чем странно. Леонид Иванович последовательно обошел все квартиры, находившиеся на том же этаже, интересуясь у жильцов. Давно ли они видели свою соседку, Ирину Николаевну Куприянову? Кто-то видел ее совсем недавно, кто-то вообще не видел. Но куда она могла деться и почему не отвечает на звонки в дверь? Никто не знал. А ведь Прижогин уже выяснил, что жена покойного бизнесмена была домохозяйкой, родственников в Москве не имела, поэтому должна была находиться дома. А вдруг она второй день лежит забронированной дверью собственной квартиры и уже начинает разлагаться? В конце концов, те, кто убил мужа, Вполне могли взяться и за его жену. Уже приняв решение получить ордер на обыск и проникнуть в жилище Куприяновых, Леонид Иванович, тем не менее, поднялся на этаж повыше, решив довести опрос ближайших соседей до конца. «Пусть собственная жена считает его занудой». Но пунктуальность и педантичность необходимейшие качества в работе следователя. И здесь ему сразу повезло за дверью одной из квартир раздавался громкий мужской голос. Человек разговаривал по телефону, явно находясь в состоянии крайнего возбуждения. Подслушивать нехорошо, но очень интересно, особенно когда речь идет о красивых женщинах или сексуальных маньяках загадочных убийствах или таинственных исчезновениях, смутных подозрениях или бурных страстях короче обо всем том что составляет основу сюжета любого авантюрного романа человеческое любопытство это и порог и достоинство одновременно порог потому что заставляет совершать неблаговидные поступки Достоинство, потому что эти поступки могут иметь самые неожиданные последствия. Прижогин приник к двери. Она исчезла, и теперь я с ума схожу от отчаяния, ведь ее могли убить, изнасиловать, похитить. Судя по голосу, говоривший был изрядно пьян. Нет, еще не ходил, но в ближайшее время обязательно схожу. Но что толку? Объявление о розыске полагается давать лишь через два месяца после пропажи. Кроме того, ты думаешь, они ее всерьез будут искать? Да? Черт-то с два тут успокоишься. Наоборот, пил, пью и буду пить. Мужа убили в тот же день, я тебе уже говорил. Ладно, к черту все это. Завтра перезвоню. Затем за дверью послышались... Не твердые шаги и не громкие всхлипы.